Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватается. Господи, как тут люди могут жить? Кругом только степь до да верблюды. А вот так и живут. У кого на сколько терпения хватает? Три года от силы 4 продержится и делают тамам. Конец. Рассчитывается и уезжает куда подальше.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 Звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее, и ветер резвее загулял под косом, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами. Едыгей не уходил в будку, задумался, прислонился к столбу. Далеко впереди, за железной дорогой,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 коронаром. Ядыгей гордился им редкой силы животное, хотя и нелегко управляться с ним, потому что коронар оставался атаном. В молодости Ядыгей его не кастрировал, а потом не стал трогать. Среди прочих дел на завтра припомнил для себя Ядыгей, что надо с утра пораньше пригнать коронара домой поставить подседловище, пригодится для поездок на похоронах. И еще приходили в голову разные заботы. А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С примастившимися с одного края путей небольшими станционными службами, с домами под одинаковыми двухскатными шиферными крышами, их было шесть, сборность щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством, да еще дом Едыгея, построенный им самим, и мазанка покойного Казангапа. Да разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди для скота и прочие надобности. В центре ветровая, и она же универсальная, электронасосная, И при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы, вот ты весь поселочек Буранлы-Буранный. Весь как есть при великой железной дороге, при великой сары Азекской степи, маленькое связующее звено в разветвленные, как кровеносные сосуды, системе других разъездов, станций, узлов, городов. Весь как есть, как на духу, открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метутся розекские вьюги, заваливая дома по окна с угробами а железную дорогу холмами плотного мерзлого света.